Глава 31. Прятаться бессмысленно. Обитатели академии, недавно покинувшие пандемониум, вошли в город, когда в небе под незримым куполом начало происходить нечто невероятное. В красных тучах сверкали молнии. Там вдруг возникла гигантская воронка, как при зарождении мощного урагана. Скопления облаков закручивались спиралью, словно затягивая в себя красную дымку. Несколько недель провисевшую над Клыковыми окрестностями, багровый туман заполонивший улицы и по степям исчезал, поднимаясь вверх, а там, высоко под куполом, из него формировалось что-то поистине "Страшное. Что это?" испуганно спросила Маша Конева, показав в небо какое-то новое колдовство. "Это огненный дракон", убитым голосом ответила ей Косандра Артурна. "Багровая ночь не зря пришла в наш мир. Из этого тумана и соткётся тело дракона. Очень скоро он явится в город Воплоти". Видя ритуал, в лес вступил в свою завершающую фазу. Большая группа учеников и преподавателей, закутанных в плащи и зимние куртки, медленно продвигалась в центр города, короткими перебежками перемещаясь от здания к зданию. До них уже доносились звуки страшной битвы, разразившейся на центральной площади Клыкова. У здания городской администрации то и дело что-то взрывалось, слышался звон мечей, крики и грохот выстрелов — Группа быстро редела, некоторые родители поспешили увести своих детей подальше, другие ученики, наоборот, сами бросились на площадь, чтобы помочь остальным, их пытались остановить, но они и слушать никого не хотели. Все думали лишь о скорейшей победе над нечистью. Внезапная большая крылатая тень накрыла улицу, и оставшиеся члены группы испуганно вскинули головы. На них пикировал здоровенный нетопырь, напоминавший нечто среднее между человеком и летучей мышью. Ребята читали о подобных созданиях в учебниках по мифологии. Кровососущие твари, подобные вордалакам, нетопыри в основном обитали в горных пещерах, но теперь они нагрянули в Клыково. девушки из младших групп едва увидев монстров с криками бросились в рассыпную. Куда? прикрикнул на них Олег Ерофеев старшего мужского корпуса. Всем держаться вместе, или вам жить надоело? Но тут нетопырь камнем бросился прямо на Олега, и парень с пугона отскочил к стене ближайшего здания. Несколько ребят из группы Воинов выхватили мечи и начали яростно отмахиваться от чудовища с соседних крыш спкерило ещё двое нетопырей. Один из монстров схватил за у кого-то из девушек И тут же взмыл вместе с ней в багровое небо, никто даже крикнуть не успел. Другая крылатая тварь бросилась на Женю Степанову, но Луиза Соловьёва сбила подругу с ног, и обе рухнули на обледеневший асфальт, а непотудирь пронёсся прямо над ними. Олег Ерофеев ударил монстра мечом, и тот с истошным визгом отпрянул. Ещё один монстр же мчался на Ерофеева. В этот момент из-за угла выскочила большая чёрная пантера. Высоко подпрыгнув, она вцепилась клыками в горло твари, и вместе они покатились по тротуару. Раненный оленем нетопырь метнулся на помощь, сородичу но на него набросилась другая пантера. Раздался гневный кошачий рык, которому вторил дикий визг нетопыреей. Оборочень впился острыми клыками в горло нежити и замотал головой из стороны в сторону, разрывая его. "Бежим!" крикнул Олег своим спутникам. "Они тут и без нас справятся!" Словно в подтверждение его слов, через пару минут с обоими непорями было покончено. Пантеры, покрытые чёрной слизью и кровью врагов, бесшумно растворились в темноте между зданиями, а ученики и преподаватели перевели дух. В следующий миг прямо перед ними возник из сумрака Никита Легостаев. Он был босяком, в чёрных тренировочных штанах и чёрной порванной футболке, весь покрытый пятнами засохшей крови. Похоже, холод и снег ничуть не беспокоили юного оборотня. Волосы Никиты, перепачканные чем-то вязким и склизким, стояли торчком. "А вы что тут делаете, ошарашенно воскликнул он. Да ещё такой толпой? Вы же должны сидеть в академии!" Напредному людьми снова напали, ответил ему историк Пётр Леонидович. Солнце и канто приказал нам уходить в город, но здесь сейчас тоже небезопасно, возразил Никита. А что вообще думал этот старикан? И где он сам, кстати? Обещал присоединиться к нам позже, с охранниками полиции, когда не закончат с уламандрами, ответил Ерофеев. Придётся вас защищать. Кого-то уже унесли нетопыри? спросил Никита и обеспокоенно глянул на багровый водоворот в небесах. Её звали Катя. — испуганно ответила Луиза Соловьева, поднимаясь с земли. — Я сидел рядом с ней на живописи. — Господи, надеюсь, она жива! — заломила руки преподаватель живописи Прасковья Игоревна. — К моему большому сожалению, я бы на это не рассчитывал, — сдержанно ответил Никита. — Не представляете, сколько людей уже погибло. Но раз уж вы здесь, у вас только два пути — найти себе безопасное место или присоединиться к сражению. Тварей слишком много, они то и дело появляются из леса, пытаясь прорвать. ваться к зданию Марии. Нам пока удаётся их сдерживать, но наши силы практически на исходе. Не знаю, почему медлит королевский зодиак. Они уже должны были напасть на ведьм, проводящих ритуал на кладбище. Я пойду с тобой, схватился за меч Олег Ерофеев. Прятаться бессмысленно. Они всё равно везде нас отощут. Несколько младших мальчишек из группы воинов тут же к нему присоединились. Подумав, согласились и младшие закренатели и все преподаватели, которые могли держать в руках оружие. Практически вся группа изъявила желание вступить в бой, и Никита удовлетворённо кивнул. "Тогда идите за мной", скомандовал он. "Но всё же будьте осторожны, смотрите по сторонам и главное вверх". Эти твари так и наровят наброситься с воздуха. Не лезьте на ражон, но если кто-то нападёт на вас либо на кого-то из отряда, бейте тварь насмерть, никакой жалости. Они вас не пожалеют, в этом можете быть уверены. Он сделал приглашающий жест, и все зашагали за ним их городской площади. Никита на ходу приподнял край футболки, оголив мускулистый живот и промокнул лицо. Затем стёр с предплечья намокший комок зелёной слизи и поморщившись отшвырнул его в снег. Всегда хотелось спросить, робко произнесла Вдруг Луи Засоловьёва, которая пожирала Никиту глазами. "О чём?" покосился в свою сторону Легастаев. "А вы, мальчики, когда в кисак превращаетесь?" «Тоже себя вылизываете?» Никита споткнулся, ушиб пальцы на правой ноге и приглушенно выругался. «Ну, как настоящие кошки!» — тут же спохватилась Луиза. «Они ведь все так делают!» «И зачем ты спросила, балда?» — напустилась на нее Женя Степанова. «Совсем, что ли, ку-ку?» «Так ведь интересно!» — пожала плечами Соловьева. «С моим-то богатым воображением! Я теперь не усну!» — возмутилась Степанова. Я тоже хмыкнул Никита. Скоро они оказались на центральной площади города, и Женя в ужасе ахнула, увидев, что там творится. Всё было в точности так, как в недавних видениях оракулов. В багровом небе кружились крылатые твари. Не топыри, кто ты -то еще, кого ученики не могли разглядеть. В окнах ближайших домов не было стекол. Тут и там на площади горели островы автомобилей. От них валил густой черный дым. Первородные полицейские города во главе с шерифом Владимиром Мезенцевым бок о бок сражались с армией тьмы. Огненные блики то и дело выхватывали из сумрака фигуры дерущей над затянутой дымом площадью гремели взрывы боевых заклятий, пылахали яркие вспышки зелёного огня, раздавались выстрелы из луна оружия. Монстры пытались прорваться к башне мэрии, но первородные не давали им этого сделать. На глазах у изумлённых учеников несколько ребят из группы заклинателей, вооружённые мечами и луками, взмыли вверх, затерявшись в клубах чёрного дыма. Некоторые из них сидели в ступах, другие летали сами по себе. Вскоре на землю посыпались десятки непопореей с перебитыми лапами и обожжёнными крыльями. У некоторых отсутствовали головы и другие части тел. Схватка разворачивалась не только на земле, но и в воздухе. Однако силы были явно неравны. На площади перед мэрией скапливалась всё больше нечестие. Среди сражавшихся же я увидела Милану Поветрулю и Карину Кикмарину. Милана, облачённая в боевые доспехи, держала в руке короткий меч, а вокруг неё в воздухе змеилась длинная сияющая золотом коса, такая же, как была у её матери. Кикмарина протянула руки к ближайшему дереву, и оно с треском склонилось об из ветвями долговязого рогатого монстра, покрытого чёрной шерстью. Монстр громко заревещал, а дерево выпрямилось и зашвырнуло его на крышу соседнего здания. Но в древесных ветках тут же взорвался запущенный кем-то огненный шар, и пламя своим начало пожирать крону. Увидев это, Карина закричала от бессильной ярости и упала на колени.